Глава 12. Древний город. Два часа сна вернули Тревельяну бодрость. Есть не хотелось, но он заставил себя проглотить сухой паёк, запив его водой из фляги. Завтрак получился не очень изысканный, но Ивар, как любой разведчик-наблюдатель, умел не обращать внимания на мелочи. За годы странствия ему довелось приобщиться к кухне многих рас, где встречались блюда почти несъедобные, но только по первому впечатлению. При некоторых усилиях можно было справиться даже с пла, колючими ядовитыми червями, любимым кушанием туземцев с хаймора. Медицинский имплант, расширявший возможности человеческого метаболизма. Позволял переваривать такое, о чем не поминают приличной компании, особенно за столом. Закончив с едой, Ивор, сопровождаемый трафаром, зашагал по платформе. Крохотные смерчи пыли клубились у его колен, напоминая, что дорогу в древний город не посещали тысячи лет. Свечение поверхности под ногами было тусклым, но позволяло обойтись без прожекторов. Голубоватая лента-платформа уходила вдаль на километр, и, вероятно, в прежние времена здесь приземлялись сотни машин. Теперь транспортный узел был безлюден и пуст. Высокие своды над пероном пересекали трещины. Неподвижный, лишенный запахов воздух, казался неживым. «Унылое местечко», — пробормотал командор, «зато удаленное». Подходит, чтобы отсидеться. Тревельян молчал. Тишина и пустота подавляли его, внушая мысль о тщетности существования. Могло ли такое произойти с Землей, Солнечной системой и всей земной федерацией, с множеством миров, заселенных за девять столетий космической экспансии? Эта проблема оставалась загадкой для самых великих умов, какие породило человечество — И контакты с инопланетянами не сделали ее яснее. Цивилизации хаптеров и к дроми, фата, терукси и других известных рас были сравнительно молоды и находились в паре расцвета. Поглотят ли их мрак и забвение? Когда это случится? И ждет ли Землю та же участь? Кто мог ответить на этот вопрос? Несомненно, мудрые Даскины, правившие в древности галактикой. Но никто не знал, куда они исчезли миллионы лет назад. Возможно, Лоона Эо. Возраст их цивилизации был не таким почтенным, как у Даскинов, но все же насчитывал 500 или 600 веков. Но если у Лаона Эо имелось что сказать, они не спешили делиться этим знанием с молодыми расами. Не потому ли, что было оно горьким? Молчание наскучило советнику. Наш покойный чемодан сказал, что этот город примерно в 300 километрах к северу от границы. Мы добирались сюда пару часов. У посудины, что нас везла, скорость небольшая. «Имеет ли это значение?» — молвил Травельян. «Имеет. Их воздушные аппараты тоже не очень быстрые, но могут добраться сюда за час. Я говорю о роботах Стручка». «Надеюсь, Фардант их прикончит. Всех или почти всех?» «Нам хватит и дюжины», — буркнул командор. «Здесь тихо, но ты, парень, все же поглядывай по сторонам». Совет был не лишним. Ивар сменил батарею в бластере, огляделся, но не заметил никакой угрозы. Ровным счетом ничего, кроме высоких сводов, пыльной поверхности и цепочки собственных следов. «Есть какие-нибудь движущиеся объекты?» — спросил он, обернувшись к трафору. «Нет, эмиссар!» — отозвался его спутник. «Но мы находимся в 148 метрах от поверхности. Я не могу сканировать воздушную среду. Кивнув, Тревельян ускорил шаги. Ему хотелось отыскать что-то вроде лифта, гравитационной шахты или обычной лестницы, чтобы подняться наверх. Это давало определенные преимущество, возможность держать под контролем воздух и земные недра. Перрон вывел его в большой квадратный зал, откуда разбегались десятки тоннелей. Цветных пометок или каких-либо надписей он не увидел, Но одни проходы шли горизонтально, другие — под заметным наклоном вниз, а третьи — вверх. Осмотрев их, Ивар выбрал самый широкий, направленный к поверхности. Пол здесь тоже светился голубым. Своды поднимались на высоту нескольких этажей, и пыли было поменьше. Ему почудилось, что кожи коснулся слабый ток воздуха. Вероятно, этот коридор имел сообщение с внешним миром. Спустя несколько минут Треверян убедился, что выбор правилен. Уже не тоннель, не коридор был перед ним, а широкая эспланада, постепенно уходившая вверх, озаренная голубоватым свечением стен и пола. Слева и справа в шесть ярусов тянулись просторные галереи, отделенные то рядами колонн, то ажурными решетками и витражами, то дымчатыми или янтарными пластинами какого-то материала, заполнявшего проемы. К галереям вели прозрачные цилиндры подъемников и странные лестницы со ступеньками в форме серпа. От нижнего уровня эспланады ответвлялись улицы-коридоры, а между ними в открытом взгляду пространстве лежал вековечный мусор. Целые горы непонятного хлама, в котором нельзя было выделить ни единого предмета, что-то похожее на обломок посуды или статуэтки, но деталь прибора – обрывок листа с изображением или хотя бы кости прежних обитателей. Можно было подумать, что эти мусорные кучи извергла какая-то гигантская мясорубка, работавшая десятилетиями или веками. Кучи, груды, холмы расползлись, заполняя галереи, просачиваясь между решеток и колонн, выхлестывая на улицу серыми пыльными языками. «Тут здорово потрудились», — заметил командор. «Очень, очень давно. Хлам кажется слежавшимся, и, и запахи отсутствуют. Или ты что-то ощущаешь?» «Ничего», — ответил Травельен, втягивая носом воздух. Затем остановился и велел Трафару покопаться в нескольких мусорных кучах. Спустя полчаса мозг доложил, что возраст исследуемых объектов 9000 лет плюс-минус столетия — И, что, как ожидалось, здесь не имеется ни крошки металла или иных ценных веществ. Только пластик, множество видов, мелкие каменные частицы, пыль, а еще соли и окислы кальция. Возможно, останки скелетов тех созданий, что населяли город древности. «Следы утилизации», — подумал Ивар. «Очевидно, хтон не сейчас, ни в прежнем своем состоянии, не был богат рудами и минералами» и все полезное сырье подвергалось многократной переработке. Окинув подземелье взглядом, он решил, что этот город, несмотря на разруху и непривычный вид, все-таки красив. Галереи и колоннады, многоцветные узорчатые витражи, решетки и лестницы, сводчатый потолок и таинственно голубоватый свет делали его похожим на пещеру гномов, на сказочное царство, созданное в недрах Земли и потом заброшенное. От того ли, что род строителей пресекся, или по иной недоступной пониманию причине. На планетах Земной Федерации подземных убежищ, тем более городов, давно не возводили, так как терраформирование позволяло приспособить человеческим нуждам любой не слишком гостеприимный мир и жить в нем под светом Солнца. Люди не зарывались в Землю, скорее стремились подняться над планетой, окутать ее шлейфом за атмосферных поселений, энергетических станций и научных комплексов. Эта тенденция ширилась и нарастала век от века, знаменуя превращение землян в истинно космическую расу, привязанную к собственному сооружению в пустоте, а не к планетарной тверди Но древние подземные города, укрытые в скалах или горных хребтах, еще существовали, как забавный анахронизм, большей частью на Земле и Луне. В некоторых Ивор побывал в Гималайском научном комплексе и в старинной лунной базе космофлота, врезанной в кратер у моря дождей. Однако этот город отличался от них, как отличается причудливый украшенный перламутром ларец от строго функционального контейнера. Его спроектировали для жизни миллионов обитателей, которым он должен был дарить красоту и радость. «Здесь они и упокоились», — подумал Треверьян, глядя на холмы мусора. «Недостаток ресурсов, взаимное истребление и вырождение», — как проинформировал контактер. Но что послужило причиной катастрофы? Агрессия из космоса? Великий враг, напавший на планету 9000 лет назад... В недоумении он сдвинул брови и наморщил лоб. Экспансия землян в галактику началась не так давно, однако у событиях последних 20 даже 30 тысячелетий о самых масштабных катаклизмах и разрушительных войнах, о гибели цивилизации и культур в ветвях Ориона и Персея земные историки знали. Чем-то поделились Лоона Эо, что-то выведали служившие им наемники, Часть информации пришла от Книлина, Дроми и даже от Фаата в эпоху Войн Провала. Остальное было результатом археологических раскопок, астрономических исследований и компьютерного моделирования. В общем и целом, недавний период галактической истории не являлся тайной, и в нем не нашлось бы никого, кто мог претендовать на роль великого врага. Тем более за 9 тысячелетий до настоящего времени – когда даже Бина Фаата, одна из самых агрессивных рас, еще не вышли в космос. Покачав головой, Тревельян снова зашагал вверх по Эспланаде. Возможно, подумалось ему, что он сокрушили пришельцы из другой галактики. Или флот, прилетевший сюда с древних шаровых скоплений, из Магеллановых облаков, либо с другого края галактического диска. Чушь, ерунда. Если бы такое случилось в сравнительно недавнем прошлом, Лоона Эо были бы в курсе. Вне всякого сомнения. Во все времена главной заботой этих мудрецов и тихих ксенофобов являлась космическая безопасность, так что великий враг не ускользнул бы от глаз их сервов наблюдателей. Скорее всего, с этим врагом секрета нет, а есть несоответствие масштабов. То, что казалось великим обитателем Хтона, для древней мудрой расы было мелкой неприятностью. Стены подземелья раздвинулись, свечение пола сделалось ярче, своду взмыл на высоту доброй сотни метров, став гигантским куполом. Ивар вышел на площадь. Окружавшие ее колонады, портики, витражи и резные решетки отличались особой изысканностью и, несмотря на истекшее время, неплохо сохранились. Если не считать груд вездесущего мусора, все выглядело так, словно через секунду-другую пустые пространства затопит мириады горожан, грянет веселый праздник, и мертвая тишина сменится возгласами, смехом, музыкой и шерестом одежд. Это чувство оказалось таким сильным, что Тревельян замер на половине шага, потом тряхнул головой, отгоняя на вождение, и решительно направился к центру площади. Там выселись изваяния. Четыре обнаженные фигуры, взявшись за руки, застыли на невысоком постаменте. Светлый цвет камня, видимо мрамора, подчеркивал грациозность их тел, изящество поз и красоту спокойных лиц. Эти создания оказались более хрупкими, чем люди, и не такими высокими, но в остальном как будто не отличались от землян, княлина, терукси и прочих гуманоидов. Правда, половые органы у них отсутствовали, но это могла быть вольность художника, не пожелавшего изображать неизменную сторону натура. Потрясенный Ивар бошел вокруг скульптурной группы, всматриваясь в прекрасные черты и ощущая себя слишком большим, неуклюжим и громоздким. «Вот какими они были!» — кружилось у него в голове. «Не гномами из подземелья, а эльфами» чудными существами, словно бы сотканными из воздуха и солнечных лучей. Шумно вздохнув, он подозвал трафара, велел ему сделать запись, потом отвел взгляд от изваяний и уставился в пол. Он повидал множество раз и был достаточно опытен, чтобы не связывать обличие с внутренней сутью инопланетян. Особенно, если они походили на людей. Еще в Академии юным курсантом он усвоил, что в сходстве таится ловушка. Чувства и разум воспринимают чужих как близких родичей, приверженных тем же обычаям, что и земляне, прошедших тот же путь и обладающих близким ментальным складом. Но это было не так. Внешнее подобие и даже сексуальная совместимость еще не означали психологического сходства. Красота не являлась признаком добродетели, Уродство, эквивалентно гнусных намерений и омерзительных душ Бина Фаата были красивые, но холодные и жестокие И земля сражалась с ними долгие десятилетия Книлины тоже не слишком отличались от землян Но видели в них не братьев по разуму, а отвратительных ублюдков По крайней мере до проигранной войны А вот с обитателями Хаймора все обошлось благополучнее. Хоть походили они не на людей, а на помесь дельфина с осьминогом. — Эльфы! — пробормотал Тревельян, снова взглядываясь в статуи. — Может, эльфы, а может, дьяволы. Да и эльфы разные бывают. Он не мог отделаться от мысли, что где-то видел почти таких же созданий. Не в реальности, ни живьем — но в голографических фильмах и записях. Возможно, когда учился в Академии? На лекциях по внеземным культурам? Их читал Сойер, и там была масса иллюстративного материала. Такие попадались физии, что мороз по коже. А эти напоминающие эльфов? «Что уставился?» — спросил командор, ловивший отзвук его размышлений. «Не узнаешь?» «Ну, не мудрено». Лицом к лицу с ними никто не встречался. Ни единый человек за восемь сотен лет. Помолчав, он добавил, «Ты на рожи-то не пялься, ты на руки их взгляни. Взгляни и пальцы пересчитай». Тревериан так и сделал. Кисти были узкими, как и ступни ног, и вид их заставил его вздрогнуть. С четырехпалые. К тому же похожи на людей, но более миниатюрные и без видимых признаков пола. Не может быть, пробормотал он в изумлении. «Лоона-эо! Но как? Э, откуда? Невероятно. Их раса процветала 10 20 и 30 тысяч лет назад. Они не строили подземных городов, не подвергались нападению и уж во всяком случае не истребляли друг друга. Мудрый древний народ, на редкость мирный, хотя и склонный к ксенофобии. И потом их планеты. Кулат, Арза, Фаю, Тинтах и другие. Совсем в другом галактическом секторе. Возможно, здесь была их дальняя колония, заметил призрачный советник. Здесь? В провале? Вряд ли. 10-12 тысячелетий назад они колонизировали планеты вблизи своей метрополии. Они никогда не забирались в провал. Это могло случиться раньше, скажем, какая-то очень древняя экспедиция. Нашли этот мир, заселили его, размножились, как тараканы, а потом их кто-то прихлопнул. — Если бы так случилось, — возразил Травильон, — они не бросили бы соплеменников без помощи. Либо эвакуировали всех с Хтона, либо возродили бы планету. И в чем я точно уверен, они не стали бы создавать кибернетических владык и поощрять эволюцию роботов. У Лона Эо есть сервы. Может, их рук дело. Сервам необходимы хозяева. Лишившись живых хозяев, они сконструировали Фарданта и всю остальную шатию братью. Очень сомнительно, дед. Я же сказал, они своих не бросают. А сервы для них тоже свои. «Девять тысячелетий прошло!» Ивар задумчиво потер висок. «За это время они могли много раз сюда добраться, сервов послать или наемников и навести порядок. Планеты так просто не теряются, даже в провале!» «Клянусь ладыками пустоты! Что за детская наивность?» — ряпнул командор. «Вдруг у них были основания потерять и навсегда забыть? Что мы знаем об их древней истории, парень? Что?» Вот ты говоришь, эта раса процветала 10, 20 и 30 тысяч лет назад. А 50? А 100? Ты ведь знаешь о генетических опытах Книлина, лысых ублюдков? И о том, что творят с наследственностью бенюки? Примечание 27. Не исключаю, что этот мир использовали для того же. Эксперимент закончился плохо, воспоминания о нем мучительные, даже позорные. И их постарались изъять из памяти и архивов. Только и всего. Выслушав эту отповедь, Тривериан поджал губы: Нет, что-то здесь было не так. С одной стороны, Дед прав, о древней истории Лоона Эо неизвестно ровным счетом ничего. Но с другой, как-то не верилось, что эта раса, пусть в далеком прошлом, творила неблаговидные дела. Даже сто тысяч лет назад они были слишком тихими, слишком цивилизованными и наверняка защищенными не хуже, чем теперь, когда их охраняют земные наемники. Что за великий враг мог угрожать их отдаленной колонии? Да и зачем им этот мир, заброшенный во тьму провала? Они давно уже не синились на планетах, а обитали в астроидах примещения 28. «Может быть, мы оба ошиблись?» — мелькнула мысль у Тревельяна. Конечно, внешнее сходство велико, но на этих статуях нет надписи Лоона Эо. Четыре пальца на руках и ногах? Слишком слабый довод. Все гуманоиды пятипалые, но это не значит, что люди, княлины и Терукси одно и то же. Был, однако, признак, который встречался лишь у Лоона Эо, только у них во всей галактике. При внешнем человеческом обличии они не имели органов размножения, характерных для гуманоидных рас, и делились на четыре, а не на два пола. Статуи тоже четыре, подумал Тревельян и, сопоставив одну с другим, снова пустился в обход скульптурной группы, всматриваясь в лица и фигуры и соображая, кто есть кто. На первый взгляд нелегкое занятие. Половые различия у этой расы казались не столь заметными, как у людей. Но все же он выделил женщину и мужчину. Они стояли спина к спине, и женщина была маленькой и хрупкой, а мужчина самым рослым, хотя мускулатурой и шириной плеч похвастать он не мог. Между ними две переходные формы – полумужчина и полуженщина, как их обозначали на земле. У Лаона Эо имелись свои названия для промежуточных полов, но Ивар их не помнил. В этом выборе лица подсказывали больше, чем фигура и рост. Генотип каждой формации был передан выразительно и ясно, с потрясающим мастерством. «Конечно, если знать, что ищешь», — пробормотал в десятый раз осматривая статуи. Закончил экспертизу, убедился — С ехистом спросил советник, но Ивар, не ответив ничего, придвинулся ближе к изваяниям и махнул трафору, приказывая сделать еще одну запись. Облаченный в скоб, он выглядел рядом с этими существами легендарным титаном. Затем Треверьян пересек площадь и двинулся дальше по эспланаде, меж колонной лестниц, наполовину заваленных мусором. Он шел в глубокой задумчивости, вспоминая, что ему известно про Лаона Эо, про Кулат, их материнский мир, и сервов, их слуг биороботов. Мозг мог бы выдать полную справку, но Ивар сомневался, что узнает нечто новое, особенно о древних временах. Хронологическая шкала галактики, в том, что касалось разумных созданий, уходила в минувшее на жалкие тысячи лет. И никто не ведал, что творилось за ее пределами, какие бушевали страсти и разыгрывались драмы на подмостках великой пустоты, под занавесом мрака, украшенным блестками звезд. События миллиона летней давности все еще оставались тайной. Тайной на Земле и в других мирах, где появились цивилизации, столь юные по меркам мироздания, что голоса их походили на неразумный писк младенца. Те, кто постарше – лоона, Эо, Метаморфы, либо Парапримы – могли, пожалуй, рассказать о прошлом нечто занимательное, но не спешили с этой миссией, от того ли, что знание было опасным или способным настроить кого-то против них. Что до Сильмари, споривших древностью рода с Даскинами, то они не владели речью и, очевидно, не имели понятия о прошлом, настоящем и будущем. Решив, что загадки ктона разъяснятся при свидании с Фардантом, Ивар ускорил шаг и через несколько минут очутился под открытым небом. Долгая ночь подошла к концу, на востоке медленно разгоралась заря, и темнота уступала место предрассветному сумраку. Проспект, последний участок которого был завален рухнувшими колоннами и стенами, вывел Тревельяна к площади, также засыпанной щебнем и песком. Миновав гигантские полуразрушенные врата, он поднялся на песчаный холм с торчавшими тут и там обломками каменных и пластиковых конструкций, отыскал ровную плиту на вершине бархана, встал на нее и огляделся. Бури, пески и минувшие тысячелетия еще не стерли город с лица планеты. В каньонах между серых дюн еще угадывались улицы, в провалах площади, в холмах останки колоссальных зданий, И ветер, пересыпавший прах и пыль, иногда открывал следы былого великолепия. Камень, покрытый резьбой, голубую светящуюся панель, пол с фрагментом мозаики, серпообразные лестничные ступени или коли колонн, украшенных геометрических узором. А развалины тянулись во все стороны света, насколько видел глаз. Уходили к горизонту волнами дюн скрывавших руины, и в полумраке картина выглядела точно застывший морской пейзаж с обломками кораблекрушения. «Мегаполис», — заметил командор. «Миллионов 10 тут обитало, или 20 В технологических мирах, как утверждает статистика, такие города не единичны. Значит, значит, население планеты было не меньше, чем на Земле в двадцатом или 21 первом веке», — закончил Тревельян. Тоже непонятная деталь. Подобный демографический взрыв у Лаона Эо никогда не наблюдался. Бог с ней, с их демографией, малыш. Дам тебе тактический совет. Лучше убраться из этих развалин. Возможно, наш стручок сообразил, куда ты скрылся, и послал в догонку своих тварей. Резонно, дед. С этими словами Ивар уселся на платформу Трафора и велел двигаться на север. Северное направление казалось ему ничуть не хуже всех остальных, и ближайшая городская граница могла находиться там с той же вероятностью, как на юге, западе и востоке. Скорее всего, до нее было километров 50. Трафар, вновь принявший форму тарелки, скользнул с холма и запетлял среди барханов, неизменно выбирая тянувшиеся к северу улицы ущелья. Если не находилось нужных, он, взлетев на гребень песчаной горы, Замирал на секунду, отыскивая оптимальный путь среди холмов, развалин и осыпи мелкого щебня. «Самый подходящий транспорт для пересеченной местности», — подумалось Травельяну, — «небольшой, подвижный и разумный». Правда, скорость в этих нагромождениях камня и песка оставляла желать лучшего, зато курс выдерживался с точностью. Небо серело и светлело. Порыв ветра бросил Травельяну в лицо горсть колючих песчинок. Неторопливая заря долгих суток тона окрасила горизонт желтым и розовым. Еще не свет, но уже намек на него. На дне ущелья появилась растительность, такие же стебли с длинными шипами, как в месте посадки квадроплана, и странное образование, похожее на, на раскормленных и свившихся в клубок змей. Среди них шныряли уже знакомые Ивару шестипалые трёхглазые кролики и твари поменьше, то ли ящерицы в чешуе, то ли насекомые в хитиновых панцирях. Он решил, что вся эта скудная фауна обязана своим происхождением форданту. Вряд ли на кто не водились когда-нибудь звери из кремней органики с синильной кислоты вместо пищеварительного сока. Ветер сделался сильнее. Теперь его порывы срывали с гребня дюн серые песчаные языки, кружили их в воздухе, свивали в небольшие смерчи. Трафор пытался их избегать, но временами ливия из песка и мелких камешков задевал Тревельяна. В Скобе это не представляло опасности, только пришлось опустить на лицо прозрачную маску. Призраков городской окраины все еще не замечалось, холмы были также высоки, завалы из камней и пластика встречались с прежней регулярностью, и улицы каньона не стали уже или мельче. Но Треверен обратил внимание, что кроме стеблей с шипами узловатых змеевидных растений, появилось нечто похожее на траву – сизые пучки, торчавшие из трещин и щелей. Шестилапых кроликов и мелкого зверья вроде бы прибавилось, они мельтешили среди растительности и, как показалось Ивару, зарывались в песчаный грунт. Возможно, появление травы и большего числа животных являлось знаком того, что город скоро кончится. Взглянув на таймер, Тревельян прикинул, что двигается больше часа. Значит, позади осталось километров 40-50. Самое время выбраться из этих руин. Рассвет неторопливо сменял ночную тьму. Ветер усиливался. Еще не ураган, но очень похоже на бурю, которая приходит с началом дня. Огромное пространство пустынь, остывшее за ночь, нагревались утренним солнцем, что нарушало равновесие воздушных масс. Тревельян был знаком с этим явлением и знал, что оно характерно для планет с более длительным суточным циклом, чем на Земле. В таких мирах линия Терминатора, разделяющая ночь и день, медленно ползла по континентам и океанам, гоня перед собой штормовые ветры, и очевидных тонн не было исключением. «Насколько сильной будет буря?» «Скорее умеренной, чем разрушительной», — подумал Ивр, вспоминая наблюдение с орбиты. Но сейчас он находился не в кабине квадроплана, а перед ураганным фронтом. Порывы ветра раскачивали трафор, бросали из стороны в сторону, как сухой листок. Канистры с водой подпрыгивали на платформе, колотя тревельяна то в спину, то по ногам. По маске струился песок. В ушах звучала песня бури пронзительный свист на фоне шелеста и шороха. Трафар выпустил щупальца и, обхватив пассажира за пояс, нырнул в каньон, где ветер был слабее. Ивару показалось, что эта улица ущелья открывается в пустоту. В ее дальнем конце он уже не видел развалин. Но уверенности в том не было. Перед глазами, затрудняя обзор, колыхалась серая песчаная пелена. Сквозь вой и шелест долетел голос мозга — «Эмиссар, атмосферные условия ухудшаются. С сожалением сообщаю, что не могу выдерживать курс». «Переждем», — распорядился Тревельян. «Ищи каменную плиту, ровную и достаточно массивную, чтобы ее не сдуло. Там я раскрою палатку». Подходящее место нашлось в седловине между двух холмов. Буря уже разыгралась вовсю. Ветер ревел и стонал, то сдувая покров с развалин, то засыпая их грудами песка. В воздухе метались вихри, подобные гротескным танцующим фигурам. Последнее, что видел Тревельян, было краем солнечного диска, что поднимался на востоке. Тусклый красный серпик чуть просвечивал сквозь завесу из пыли и песка. Определенных тон не являлся местом, где можно в тишине и покое любоваться утренней зарёй. Отыскав инициирующую клавишу, Иор надавил ее и сбросил палатку на землю. Она была изготовлена из акродейта, биопластика, поглощавшего влагу, мусор, пыль и любые отходы, и способного к трансформации, конечно, не направляемой разумом, как в случае мозга, а заданной программно. Соприкоснувшись с каменной плитой, палатка растеклась тонким слоем, выпустила вниз поросль корней, а вверх двойные стены защитного купола. Мгновение, и на плите воздвиглось прочное убежище с раскрытым ходом. Ивар скользнул внутрь, за ним полетел багаж, а вслед за багажом вкатился трафар, принявший сферическую форму. Входной проем тут же исчез, отрезав их от паляшущих смертей, от пыльного воздуха, от прозрительного воя и стонов урагана. Треверьян лег на бок, вытянул ноги, поднял маску с лица и облегченно вздохнул. Потом пробормотал. «Что есть счастье? Медоносные мотыльки, порхающие в человеческой душе». По крайней мере, так утверждала книга пророка Ездана. Они просидели в убежище часа полтора, пока бушевал ураган, и красное светило медленно всплывало на востоке. Прозрачные стены палатки подрагивали и колыхались, сбрасывая груз песка. Ветер наметал песчаные валы, тут же развеивая их серой пылью. Небеса светлели, принимая оттенок охры. Потом небо вдруг заволоклось тучами и хлынул дождь. Каждая капля, ударившая в купол, порождала крохотную вспышку. Биопластик запасался энергией, извлекать которую из воды было легче, чем из песчинок и пылевых частиц. Энергия питала корни, прорастающие в грунт. Пронизав плиту основания, они уходили в склоны холмов и ветер, не в силах сорвать палатку, лишь бесновался и выл запрочен куполом. Треверьяну быстро наскучило созерцание смерчи и дождевых струй, и он все-таки запросил у мозга данные Алоона Эо, но, как и ожидалось, ничего полезного, связанного с древней историей расы, в них не обнаружил. Они с советником обсудили ряд гипотез, признав их в конечном счете спорными либо недостоверными. Однако эта дискуссия, хоть и оказалась бесплодной, помогла скоротать время. Буря ярилась над древним городом, но Тревельон чувствовал себя в безопасности. Вряд ли сокрушители гнилого побега рискнут летать в такую погоду, а если доберутся подземным путем, то как им отыскать пришельца из великой пустоты? Площадь города минимум 10 тысяч квадратных километров, заполненных руинами. Найти здесь кого-то, даже используя радары, задача непростая. Но послание с Форданта его разыщет, в этом Ивар не сомневался. Фордант поддерживал с ним ментальную связь, и, вероятно, был искуснее побега в таких вопросах. Наконец, ураганный фронт сдвинулся к западу, потянув за собой сизую пелену облаков. Ветер стих, и небо приняло обычный розовато-желтый тон. Ивар вылез из палатки, сложил ее и, погрузив багаж, уселся на платформу трафора. Они двинулись в путь по ущелью, что вело на север, и вскоре развалины остались позади. Теперь Тревельяна окружала пустыня. серая песчаная барханы, пространство, засыпанное мелким щебнем, редкие скалы и чахлая растительность. Мегаполис, оставшийся на юге, походил на разрушенный временем горных ребет. Руины тянулись до всей линии горизонта и на расстоянии выглядели как природный феномен. Ведя в трафару остановиться, Тревериан слез с платформы и, разминая ноги, несколько раз присел. Затем поднял лицо к небу. Небеса казались низкими, мрачноватыми, и тусклый солнечный шар, висевший над самым горизонтом, не слепил глаза, даже не заставлял прищуриться. Подумав, что утро не такое же безрадостное, как вечер, он решил, что подождет здесь посланцев Форданта. Скорее всего, явится новый контактер в летательной машине, похожей на корзинку. Не самый удобный транспорт, но за неимением лучшего. «Эмиссар!» — зов мозга прервал его размышления. Обнаружены движущиеся объекты. Приближаются с востока. Расстояние 3200 метров. 3100, 3000 ровно, 2900, 2... Хватит, прервал его Тревериан. Тип объектов и сколько их? Машины. Кажется, крупные сухопутные машины. Количество семь экземпляров. Возможно, это роботы. Из-за дальних барханов появились темные черточки. Они приближались довольно быстро, раскачиваясь на ходу. — На сокрушителей побега не похожи, — сказал Тревельян. — Непохожи эмиссар, они гораздо больше, и ориентация корпуса у них вертикальная. — Как у контактера. Присев на платформу, Ивар кивнул. — Это за нами, дед. Думаю, Фордант отправил пеших посланцев. Летать во время бури рискованно. Но они идут не с юга, а с востока, — заметил командор. — Видимо, обошли развалины. В городе большим наземным машинам трудно перемещаться. «Ну — Ну-ну, — молвил советник и смог. А роботы шагали прямо к ним. Очевидно, Травельян попал в зону действия их локаторов. Черточки превратились сначала в серые под цвет песка цилиндры, затем в башни, увенчанные полусферами. Основания башен были закреплены на треножниках, И три ноги или толстые лапы размеренно двигались, попирая песок. Роботы шли плотной группой и выглядели издалека точно семибашенная цитадель, которая неизвестно зачем решила погулять в пустыне. Шагающие машины приблизились, и Травелян осознал, как они огромные. С десятиэтажный дом высоты, с верхней полусферой в двенадцать или больше метров поперечники. Нижние конечности были короче корпуса, но тоже массивными, толстыми и мощными. Они сгибались в двух местах, и каждый шаг сопровождался лязгом и грохотом. Полусфера, торчавшая над башней, как шляпка гриба, несла целую батарею. В вертикальных прорезях виднелись раструбы метателей, орудийные стволы и что-то еще непонятное, но наверняка смертоносное. Двигательный механизм Триножник заканчивался гигантскими ступнями, а с нижнего края полусферы спускались манипуляторы, сейчас плотно прижатые к обшивке. «Серьезная техника», — мелькнуло в голове у Тревельяна. Фордант, наученный горьким опытом, отправил за ними не контактера, а целый боевой отряд, который мог отбиться от сокрушителей побега. Бесспорно, это было свидетельством высокой ценности пришельца из великой пустоты. «Триподы», — молвил командур. «Подобные машины строили у нас в 21 веке. Думали, чем робот больше, тем он страшнее. Если память мне не изменяет, такая штука называлась мокр. Мобильная крепость или попросту мокрец». «И что же?» — спросил Ивор, глядя, как шагающие башни расходятся, окружая его со всех сторон. «Последний трипод направился прямо к нему». Песок под ступнями гиганта со скрипом проседал, и за машиной тянулась цепочка овальных следов. «А ничего!» — отозвался командур «Слишком крупные боевые роботы в атаке неэффективны. В пустынях, либо на каменистом грунте, еще туда-сюда. Но в горах или, положим, в болоте их можно использовать лишь как опорный оборонительный пункт». Помнится, выпустили два десятка таких мокрецов, а через год-другой разобрали на металлолом. «Эти не из металла, эти из пластика», — произнес Тревельян, разглядывая внушительную башню. «Так и наши были не из металла», — сообщил командор. «Броня утяжелит такую огромную конструкцию. Их покрывали...» Советник вдруг замолчал и после секундной паузы поинтересовался. «Как думаешь, что это дура будет делать?» Ивар пожал плечами. Что положено роботу-посланцу? Вступит в контакт, доложит о прибытии и передаст привет от владыки Фарданта. А потом... Закончить он не успел. Многопалые манипуляторы вытянулись на всю длину, сгребли его вместе с трафором и швырнули в открывшийся люк. Люк захлопнулся со звоном, и Тревельян очутился в темноте.